Механизм боя в РПГ-играх, в которых предусмотрено групповое и рейдовое прохождение подземелий и различных квестов, за последние 30-40 лет особо не изменился. В каждом рейде существует три вида участников. Танки, игроки, роль которых заключается в удержании на себе босса или мобов, вызывая больше агро, чем другие игроки тем самым защищая остальных членов группы или рейда от получения урона. Хилы или Хиллеры от Хилл – Хэллер, Лечить – Лекарь. Персонаж, восстанавливающий здоровье участникам группы или рейда во время боя. И ДД от английского Damage Dealer – Дающие урон. Персонаж, основная функция которого – нанесение урона враждебным игрокам. НПС-мобом и боссом. Любой НПС или босс атакует того, кто находится первым в его агролисте – в списке ненависти этого игрового персонажа. Ненависть вызывается особыми ударами танка, размером наносимого монстру урона, лечением или другими действиями. В каждом НПС или боссе заложена определенная модель поведения в бою – как правило, разбитая на фазы. Сам он управляется несколькими искусственными интеллектами, которые действуют в своих рамках. карига в Ламорне, к примеру, просто хотела смыться и автоматически атаковала меня как самое слабое звено, не обращая внимания на то, что маг зарядил ей молнией в бок. Есть и более хитрые НПС. Но в основном любой бой сводится к тому, чтобы танк удержал босса на себе специальными приемами. ДД этого босса продамажили, а хиллеры отличили весь рейд. Если по какой-то причине танк не удерживает агро, босс срывается и начинает, как говорят игроки, гулять по рейду, уничтожая слабозащищенных лекарей и ДД. В итоге с большой вероятностью случается вайп, Понятие, обозначающее смерть всего рейда. Народ через какое-то время поднимается на ближайшем кладбище, и начинаются разборки. Танк материт сорвавших с него агро-ДД. Те, в свою очередь, матерят безрукого танка. Хиллеры, в свою очередь, и танка, и ДД. Просто так, за компанию. На рейд снова навешиваются бафы, и все начинается сначала. Мне же... С моим смешным уровнем просто невозможно сорвать это самая агра ни с одного из охраняющих караван легионеров или возниц. Слишком несоизмеримо наносимый нами урон. «Всем спешатся и в центр! Ильцан, лечи! Я возьму на себя шавку!» Лирак, пнув бока своего ящера, подал его вперед, проскочил перед мордами наших яков, Которые, повинуясь окрику и хлысту Харна, вплотную приблизились к впереди стоящему фургону. Демон спрыгнул на землю, сдернул со спины щит, обнажил меч. Со всех сторон к нему, на ходу принимая боевую форму, подтягивались легионеры десятка. Раздались хлопки тетивы, в сторону нападающих полетела оперенная смерть. Два воргина покатились по земле, и тут стоя завыла. Заунывный противный звук, казалось, проник в каждую клетку моего мозга. Я увидел, как сморщился посылающий стрелы в ворги на фреох. Рядом громко выматерился харн, а затем раздался лязг железа, свист, рассекаемого сталью воздуха, и утробное рычание. Легионеры, выстроив некое подобие клина, прикрывшись щитами, приняли на себя основной удар стаи. Рев, крик, виск раненых зверей слились для меня в единую мешанину звуков. Возничие, сохранившие прежний вид и успевшие выпустить по набегающим полуволкам каждый не более пяти стрел, теперь расстреливали тварей практически в упор. К нашей повозке прорвались четыре воргена — Один из них с хлипом рухнул на траву с двумя стрелами в загривке. Трое других попытались запрыгнуть на повозку. Одному это удалось. Харн с Риохом, обнажив мечи, встретили тварь еще в полете. Однако охотники – плохие бойцы ближнего боя. Индикатор жизни Воргена показал уменьшение максимум на треть. Чудовище взвыло! и мощным ударом выкинула Харна из повозки в лапы двух своих соплеменников. И тут, наконец, в бой вмешался я. Язык пламени, и через секунду ледяной клинок огненным и росчерками выбили из Воргена чуть больше полутора тысяч очков жизни из его пятидесяти. «Неплохо, но как же он воняет!» Поморщился я, продолжая наносить удары, разрывающий в клочья его кожаный доспех. Снизу что-то кричал Харн, отбиваясь сразу от двоих. Полоска его жизни ушла в «желтый сектор». Риоху тоже приходилось неслабо. Наконец мне подфартило. На очередном ледяном клинке сработала заморозка, и Ворген от ушей до кончика хвоста на пять секунд превратился в ледяную статую. Риох, спрыгнув с фургона, поспешил на помощь отцу. Мгновенно выхватив лук, он в упор расстрелял нападавших на хар на полу волков, а я все-таки добил того, что изображал из себя снеговика. Причем последними ударами я, наконец, разрубил броню вместе с коричневой шерстью и заодно перерубил ребра. Неприятное, скажу вам, зрелище. Я отошел в сторону от лужи, разливающейся по дну фургона крови и осмотрелся. Перед повозками красноглазый вожак громко рыча атаковал закрывающегося щитом и огрызающегося лирака. Несколько легионеров вместе с ящером командира каравана атаковали чудовище с боков. Эльсан, так и оставшийся стоять в своем фургоне, периодически вскидывал вверх руки, с которых срывалось зеленоватое сияние. Остальные добивали немногих оставшихся в живых воргенов. Перед повозкой билась в агонии лошадь с разорванным горлом. Чуть в стороне Риох склонился над сидящим на земле отцом, пытаясь перевязать его раны. В моей крови вовсю бурлил адреналин, желая продолжения банкета. Я телепортировался к вожаку и стал помогать легионерам рубить воющую тварь. 8 миллионов очков ХП. Охренеть. И это только оставшаяся треть жизни. Какие-то сизые ошмётки под ногами. Желудка воняло псиной и кровью. Пару раз, когда я не успевал отпрыгивать в сторону, волк сбивал меня с ног, задевая корпусом. Один раз в суматохе меня сбил с ног ящер Лерака. Я вошёл в раж и, потеряв всякое чувство реальности, рубил и рубил, поднимался и снова рубил, А когда закончилась энергия, я выпил зеленую мензурку и снова пошло. Язык пламени, ледяной клинок. Внезапно на 10% жизни монстр вскинул голову и завыл. Да так, что все предыдущие завывания в сравнении с этим воем показались песенками на утреннике в детском саду в сравнении с какой-нибудь композицией в стиле хэви metal. «Все в стороны!» – услышал я откуда-то издалека крик командира каравана. «Лучники, добиваем!» Едвой отскочил прыжком на двадцать метров в сторону, из боков монстра выскочили черные шипы, и он, похожий на какого-то безумного ежа, закрутился на месте. Охотники расстреливали босса с безопасного расстояния, с противным хрустом загоняя в него стрелу за стрелой. Ильсан держал здоровье танкующего Лерака на максимуме, а я и просто стояли в стороне и смотрели. «Ящер Лерака, не успевший вовремя отбежать, сейчас стоял рядом со мной и, тяжело дыша, длинным розовым языком зализывал свой разорванный шипами бок. Полоска его жизни опустилась до половины. Ничего страшного, до свадьба заживет». Или что то у этих ящеров вместо свадьбы? Наконец, с предсмертным хрипом и стыканная стрелами тварь повалилась на землю. Никакого опыта я, разумеется, не получил. Никто не принимал меня в рейд. Ведь для того, чтобы получить опыт, нужно лично, пусть и в составе группы, нанести боссу самый большой урон. Вот так. Первый бой в котором я реально поучаствовал, не принес мне ни лута, ни опыта. Впрочем, я совершенно не расстраивался. Радовало то, что начало положено. А вот то, что я на какое-то время в бою потерял ощущение реальности, когда меня с головой захлестнула волна адреналиновой ярости, немного меня беспокоило. Никогда раньше за собой такого не наблюдал. Усталость накатила внезапно. «Да что ж так больно?» Сморщился я и сел на землю. Глянул на полоску своих ХП. Чуть больше двух третий. И когда меня зацепило? Матерясь сквозь зубы, я потянулся к мензурке с зельем лечения. Но Ильсан меня опередил. Прохладная волна свежести прокатилась по телу, смывая боль и усталость. Я поднялся с земли, ухватившись за протянутую руку. «Это точно маг, Криан?» Задумчиво глядя на меня, покачал головой хиллер. Да и на светлого ты не сильно похож. Вон как боль заблокировал. Хотя и читал я, что не только мы так умеем. Ого, заблокировал. У меня просто 33% к стойкости. Но не говорит же об этом НПС. Хотя вырисовывается то, что потеря 1 трети очков жизни на длительное время вполне терпимо. В бою вообще почти незаметно. Интересно, когда наступает предел? И что будет, когда он наступит? Меня скрутит от болевого шока или просто потеряю сознание? Как-то не хочется экспериментировать с этим. Никогда не был мазохистом и начинать что-то не тянет. Как понять, заблокировал боль? Спросил я мага. Надо же что-то спросить. Он явно ждал ответа. Так же, как Хартога, который сломали лапу. Она отключает эту лапу из нервной системы, пока та не заживёт. «Ты же не в нашем отряде. Вот я тебя не лечил, просто не видел тебя. А ты ничего. Молодец, перетерпел». Я не знаю, кто такая эта Хартога, но общий смысл понял. Может, поэтому меня накрыло? И дело не в стойкости? Нет, вряд ли. Я огляделся. Негромко переговаривающиеся между собой легионеры занимались мародиоркой. Охотники споро сдирали шкуру с красноглазого волка. Кто никогда не присутствовал при таком действии, не поймет, почему меня чуть не вывернуло наизнанку. Окровавленная туша и мужики с ножами по локоть в крови. Обычные жители средневековья поймали, грохнули, ободрали. Надеюсь, волчатину жрать мы не станем? Хорошо, хоть воргенов не обдирают. Это меня точно стошнит. А вот странно. В туалет сходить нельзя. Обливать тут сколько угодно. Я поблагодарил мага и направился в сторону своего фургона. Подальше от всех этих охотничьих мать его запахов. Поскользнулся по дороге на чьих-то кишках. Опять еле удержался. Достал флягу и изрядно отхлебнул. Фу! Вроде полегчало. Добравшись до повозки, я вытолкал на землю дохлого полуволка и уселся на свое место в бортика, стараясь не наступать на кровь на полу, которая уже почти засохла. Хорошо, что рядом нет зеркала. Я представлял, как выгляжу, но ничего, часов через восемь одежда и доспех очистятся сами. Эту особенность я выяснил опытным путем, после того, как случайно залил рукав рубахи вином в первый день путешествия. К утру пятна как не бывало, а рубаха была как новая. Видимо, это связано с исчезновением брошенных на землю предметов. В свое время такой принцип внедрили для того, чтобы не засорять игру. Возницы вернулись минут через десять, что-то оживленно обсуждая. Происходило бы дело в реале, я думаю, они бы провозились полдня. но и видок же в них, однако. Где я еще вот так за полчаса 20 золотых заработаю? Риох склонился над тушкой выкинутого мною из телеги Воргена. Вот, еще серебряный. Он подкинул в руке монету. Молодой ты еще. Харн вытер все еще испачканные кровью вожака руки о штаны и поискал глазами хлыст настолько чудом не порвали. Кому нужно такое золото? Он, наконец, нашел хлыст и, крикнув на яков, заставил их попятиться назад, чтобы не мешали впереди стоящему фургону. «А зачем вам шкура вот этого?» Я указал на ободранную шкуру. За нее купцы или господин Рьюс, один из придворных магов, монет 50 выложит. А чучело они сделают или еще что, не наше дело, главное платят. Харн... Повинуясь командам Лерака, вывел фургон в центр дороги. Командир каравана подъехал к нам на своем двуногом крокодиле и протянул мне золото. 21 монета», — обратился он ко мне. «Твоя доля добычи. Спасибо, что помог». Я кивнул и взял деньги. «Нет, ну не отказываться же мне от первых честно заработанных золотых. А что за постройка, к которой мы едем?» — спросил я его. «С виду постоялый двор, такие ставят на трактах. Увидим, как подъедем». Сказал он и тронул ящера, направляя его к головному фургону. К нам в повозку запрыгнул один из легионеров, тот, у которого порвали лошадь. «Господин, а сколько платит у вас по постоянному договору?» Тут же обратился к нему Риох. «Заран меня зовут». Тот хлопнул парня по плечу. «Серебряный в день таким, как ты». Это когда в дороге. И 25 пять когда на отдыхе. Почти два золотых в месяц. Плюс доля в добыче. Сколько вы с отцом сегодня заработали? То-то!» Улыбнулся он. «Тронули!» — крикнул Лерак, и фургоны, поскрипывая и постепенно набирая скорость, направились в сторону одинокого строения. «Ты чего удумал, сын?» — грозно спросил, не оборачиваясь Харн. «Да ладно, бать, сколько мы в тот год заработали, а сейчас так вообще, когда нечисти вокруг деревни расплодилась. «А когда тебе какая-нибудь тварь голову оторвет, очень пригодится тебе это золото!» «Я уже пятнадцать лет с Лераком, но такое, как сегодня, у нас первый раз!» Вступился за парня легионер. «Наш десяток никого за это время не потерял». А те, вместо кого вас взяли, к родственнику своему на запад поехали. Он у них управляющему князя Ширина стал. Ну, пусть он сам матери говорит. Махнул рукой в сторону сына Харн и отвернулся.